51. После этого Артабан сказал: «Хотя ты царь велишь нам ничего не бояться, но прими мой совет. Необходимо говорить много, когда дело идет о многом». Цинкамбисакир покорил и обложил данью всю Ионию, кроме Афинян. Я советую тебе ни в коем случае не водить Афинян на предков их, потому что и без них мы сможем одолеть врага. Если они не последуют за тобой, то непременно случится одно из двух: или они с о в е р ш а т величайшую несправедливость и станут порабощать свою метрополию, или же поступят вполне справедливо и будут содействовать ее освобождению. Совершая несправедливость, они тем не принесут нам большой пользы, а поступая справедливо, могут причинить твоему войску большой вред. Вспомни наконец и древнее разумное изречение: "Конец виден не вместе с началом". 52. Артабан отвечал на это Ксеркс: из всех мнений тобой высказанных наиболее ошибочно это последнее, внушаемое опасением, как бы и о няне не изменили нам. У нас есть важнейшее свидетельство их верности, которое можешь подтвердить и ты и другие, ходившие с Дарем и в поход на Скифов, когда во власти Ионян было погубить или спасти все персидское войско. Они доказали свою честность и верность и не сделали ничего дурного. Помимо этого, если и о н я не покинули в наших владениях детей, жен и имущество, то нам и думать нечего об их измене. Поэтому не бойся, будь спокоен, б л ю д и м о й дом и власть. Из всех персов тебе одному я доверяю мое царство. 53. После этого Ксеркс отослал Артабана в Сузы и вторично созвал знатнейших персов. Когда те я в и л и с ь он сказал: «Я созвал вас персы для того, чтобы внушить вам быть мужественными и не посрамить прежних подвигов персов, великих и славных. Каждый из нас отдельно и все вместе приложим к тому старания, ибо мы добиваемся общего для всех блага». Убеждаю вас, напрягите ваши силы в этой войне, потому что мы идем на народ мужественный. И если одолеем его, то больше не будет войска, которое бы вышло против нас. Итак, помолимся богам, хранителям персов, и будем переправляться. 54. В тот день персы заняты были приготовлениями к переправе, а на следующий, в ожидании восхода солнца, к о т о р ы й желали видеть, сжигали на мостах всевозможные благовония и м и р т о в ы м и ветками усыпали путь. При восходе солнца Ксеркс делал в о з л и я н и е в море из золотой чаши и молился солнцу о том, чтобы не случилось с ним какого-либо несчастья. которое могло бы остановить покорение Европы прежде, чем он дойдет до ее пределов. После молитвы царь бросил в Гелиспонт чашу, золотой кувшин и персидский меч, называемый у персов акинака. Не могу сказать достоверно, с о л н ц у ли посвящал он эти предметы, когда погружал их в море, или же он раскаивался в том, что бичевал Гелиспонт и потому поднес эти дары морю. п 5 п о совершении этого персы стали переправляться, причем по одному из мостов, обращенному к морю, переходила пехота и вся конница, а по другому, обращенному к Эгейскому морю, в ь ю ч н ы й скот и обоз. Впереди всех шли 10 0 т тысяч персов с венками на головах, а за ними смешанное войско из разных народностей. Эти воины переправились в первый день. На другой день первыми переходили всадники и воины с опущенными вниз копьями. Эти также были украшены венками. Затем следовали священные лошади и священная колесница. Дальше сам Ксерк с к о п ь е н о с ц ы тысяча всадников, наконец, все остальное войско. Вместе с этим переправлялись к противоположному берегу и корабли. Я слышал также, что царь переправился. последним. п 6 е перейдя в Европу, Ксеркс смотрел, как переправлялось войско под ударами к н у т о в войско его переходило в течение семи дней и семи ночей без малейшего перерыва. говорят уже после переправы Ксеркса один из жителей г е л е с п о н т а сказал: зачем Зевс ты принял на себя образ Перса и назвался Ксерксом вместо Зевса. Зачем, желая сокрушить Элладу, ты ведешь с собой всех людей? Ты мог бы это сделать и без них. 57. После переправы всего войска и перед самым выступлением в дальнейший путь случилось чудо. Ксеркс не обратил на него никакого внимания, хотя и легко было объяснить его, а именно: лошадь родила зайца. Это ясное чудо означало, что Ксеркс ведет войско на Элладу со всей роскошью и великолепием. А на обратном пути к тому же самому месту бегством будет спасать собственную жизнь. Ему было в Сардах и другое чудо: мулица родила муленка с двойными половыми органами, женскими и мужскими. Сверху были мужские органы. Ксеркс не обратил внимания ни на одно из знамений и продолжал путь. Вместе с ним шло сухопутное войско. 58. Флот вышел из Гелиспонта и следовал вдоль берега в направлении противоположном сухопутному войску, а именно флот плыл к западу, направляя путь свой к с а р п е д о н с к о м у мысу. Здесь ему велено было остановиться. Сухопутное войско шло по направлению к востоку через х е р с о н е с с правой стороны имея могилу дочери Афаманта Геллы, а с левой город Кардию, и прошло по середине города под названием Агора. Оттуда оно обогнуло так называемый Черный залив и Черную речку. Воды в этой реке оказалось для войска недостаточно. Переправившись через реку, от которой и залив п о л у ч и л свое название, войско направилось на запад, мимо эолийского города Эноса и гавани с т е н т а р и й с к о г о озера, наконец достигло Дариска. 59. д о Дариск представляет побережье Фракии и обширную равнину, по которой протекает большая река Гебр. На этой равнине сооружен царский замок, также именуемый Дариском, а в нем помещался Дарий имперский и д с гарнизон со времени похода на Скифов. Местность эту Ксеркс нашел удобной для того, чтобы выстроить в порядок свои войска и сосчитать их, что он и сделал. По прибытии кораблей в Дариск Ксеркс приказал всем начальникам причалить к берегу подле Дариска. На этом берегу находился самофракийский город Сала и другой Зона, а о к а н ч и в а е т с я он прославленным мысом с е р и й В древности эта полоса земли принадлежала Киконам. Причалив к этому берегу воины вытащили корабли на сушу и здесь отдыхали. Тем временем Ксеркс в Дариске производил счёт войскам. 60. Я не могу в точности определить, сколько войска доставила каждая народность, так как об этом не сообщает никто. Всего же сухопутного войска оказалось миллион семьсот тысяч человек. Сосчитано было войско следующим образом: собрали в одно место десять тысяч человек, поставили как можно теснее друг к друг другу и кругом снаружи очертили их л и н и е й После этого десять тысяч воинов отпустили и по кругу возвели стену такой высоты, что она доходила человеку до пупа. Затем вводили в огороженное пространство других воинов, пока таким образом не были сосчитаны все. По окончании счёта воины распределены были по народностям. 61. В походе участвовали следующие народы. Прежде всего персы, имевшие такое вооружение, на голове шапки из плохо сбитого войлока, называемые теарами, на теле пестрые хитоны с рукавами, панцирь из железных чешуек на подобие рыбьей чешуи, на ногах штаны. Вместо щита они имели плетенку, под которой висел колчан. Копья короткие, луки большие, стрелы тростниковые, наконец короткие мечи на правом боку, висящие на поясе. Во главе их был отец Амистриды, супруги Ксеркса. У эллинов в древности персы назывались кефенами, сами же себя называли они артеями, равно как и соседи их. Дело в том, что сын д а н а и и Зевса п е р с е й прибыл некогда к сыну Бела Кефею. Женился на дочери его Андромеде и имел от нее сына Перса, которого здесь и оставил. Случилось так, что у Кифея не было детей мужского пола, вследствие чего жители и названы были по имени Перса. 62. т в Точно в таком же вооружении выступили в поход и Медяне, потому что это собственно медийское, а не персидское вооружение. Предводителем медян был Тигран из рода Ахеменидов. В древности все называли их ариями. Только после того, как из Офин Карием прибыла колхидянка Медея, они стали называться иначе. Так повествуют о себе сами медяне. Что касается участвовавших в походе к и с с и е в то вообще они вооружены были так же, как и персы, только вместо шапки носили митру. Во главе кисеев был сын Атана Анав. Герканы по вооружению ничем не отличались от персов, а предводительствовал ими Мегапан, впоследствии правитель Вавилона. 63. Ассирийцы имели на голове медные шлемы, сплетенные из проволоки по некоему варварскому способу, трудно объяснимому. Их щиты, копья и мечи походили на египетские. Вооружены они были еще дубинками, обитыми железными гвоздями, и носили льняные панцири. Ассирийцы называются у эллинов сирийцами. Ассирийцами назвали их варвары. Начальником их был Атасп, сын Артахея. 64. Головной убор бактрийцев был очень похож на м е д и й с к и й но луки у них тростниковые, бактрийские, и копья короткие. Саки, скифское племя, имели на голове остроконечные шапки из плотного в о й л о к а с т о я в ш и е прямо. Одеты были в штаны, имели туземные луки, короткие мечи, наконец боевые секиры, сагарисы. Саками называли собственно амергийских скифов. Бактрицев и с а к о в Велгистас, сын Дария и кировой дочери Атосы. с ы 6 д е Индийцы одеты были в платье из хлопчатой бумаги, луки и стрелы имели тростниковые, последние с железными наконечниками. Так были вооружены индийцы, а находились они под начальством Фарназафра, сына Артабата. 66. Ари имели луки м е д и й с к и е а остальное вооружение бактрийское. Предводительствовал ими Сесамн, сын Гидарна. Парфяне Харасмии с а г д и й ц ы Гандарии и Дадики имели во время похода такое же вооружение, как и бактрийцы. Предводителями их были у п а р ф я н ы х а р а с м и е в Артабас, сын Фарнака, у с а г д и й ц е в Азан, сын Артея. у г а н д а р и е в и Дадиков Артифий, сын Артабана. 67. с е м ь Каспи одеты были в хитоны из шерсти, имели туземные луки из тростника и акинаки. Вождем их был Ариамард, брат Артифия. Саранги щеголяли в раскрашенных одеждах. Обувь их доходила до колен, луки и копья у них м е д и й с к и е Вождем сарангов был сын Мегабаза Ферендат. Пактии также носили платье из шерсти, вооружены были туземными луками и мечами. Начальником пактиев был Артаинд, сын Ифамитры. 68. Утии, Мики и Парикании вооружены были также, как и пактии. начальниками их были у у т и е в и миков сын дария арсамен а у п а р и к а н и е в сын э о б а з а сирамитра 69 арабы носили подпоясанные плащи луки имели длинные висевшие на правом плече и натягивавшиеся в обратную сторону эфиопы покрыты были барсовыми и львиными шкурами Луки имели из пластинок пальмового дерева длинные, не меньше как в четыре локтя, и короткие тростниковые стрелы. Наконечником стрелы служил вместо железа заостренный камень, такой самый, каким режутся печати. Кроме того, они имели копья с заостренным рогом антилопы на подобие железного наконечника и о б и т ы е г в о з д я м и дубинки. Перед сражением они окрашивали себе половину тела гипсом, а другую половину суриком. Во главе арабов и живущих над Египтом эфиопов шел сын Дария и кировой дочери а р т и с т о н о й Арсам. Дарий любил ее больше всех жон своих и велел вычеканить изображение ее из золота. Итак, над живущими выше Египта эфиопами и над арабами начальником был Арсам. 70. Восточные эфиопы на войну шли, те и другие поставлены были рядом с индийцами. По виду народы эти н и с к о л ь к о не отличались друг от друга, разве только по языку и волосам. Действительно, восточные эфиопы имеют прямые волосы, между тем у ливийских эфиопов волосы так курчавы, как ни у какого другого народа. Азиатские эфиопы были вооружены почти так же, как и н д и й ц ы только на голове имели кожу салба лошади, которая снимается вместе с ушами и с гривой. Грива служит с у л т а н о м на шлеме, а лошадиные уши стоят крепко и прямо. Вместо щитов они употребляют для прикрытия тела журавлиные кожи. 71. Левици имели кожаную одежду и вооружены были кольями на конце обожженными. Начальником их был м а с с а г е с сын о а р и з а 72. Пафлагонцы во время похода имели на головах плетеные шлемы, вооружены были малыми щитами и короткими копьями. Сверх того имели дротики и мечи, а на ногах туземные башмаки, доходившие до середины икры. Лиги и Матиены, Мариандины и Сирийцы имели такое же вооружение, как Пафлагонцы. Эти Сирийцы называются у персов Каппадокийцами. Во главе Пафлагонцев и Матиенов шел сын м е г а с и д р а Дот, а предводителем Мариандинов, Лигиев и Сирийцев был сын Дария и Артистоны Гобрий. 73. Вооружение фригийцев было очень похоже на пафлагонское, мало от него отличаясь. По словам македонян, фригийцы назывались бригами до тех пор, пока жили в Европе по соседству с македонянами, а после переселения в Азию переменили вместе со страной и имя бригов на фригийцев. а р м е н и и потомки фригийцев были вооружены также, как и эти последние. Во главе обоих народов шел Артохм, зять Дария. 74. Вооружение л и д и ц е в очень походило на эллинское. Первоначально л и д и ц ы назывались мионами, потом переменили свое название в царствование сына Атиса Лида и назывались по его имени. м е с с и ц ы имели на головах туземные шлемы. Вооружены были малыми щитами и обожженными на конце дротиками. Это потомки ледицев и от горы Олимп, носящие название Олимпенов. Ледицами и мессицами предводительствовал а р т о ф р е н сын того а р т о ф р е н а который вместе с Датисом напал на Марафон. 75. Фракийцы имели на головах лисьи шкурки, на теле хитоны, а сверху длинные пестрые плащи. На ногах и кругом икр обувь из козьей кожи. Вооружены были дротиками, легкими щитами и короткими мечами. После переселения в Азию фракийцы названы были вифинцами. Раньше того они назывались, как сами говорят, стримониями, потому что жили на стримоне. По их словам, они вытеснены были из своего места жительства тевками и мессицами. Во главе азиатских фракийцев шел сын Артабана Басак.